Глава двадцать шестая «Есть из чего выбрать», — одобрил Иен. «Виола, снимайте страшную красоту. Положите ее на ладонь. Приступим ко второму кадру. Фил? Я готов», — объявил племянник. «Виола?» «Зубы не снимаются», — пожаловалась я. «Это маловероятно», — усомнился Иен. «Давайте помогу». У меня во рту снова очутилась рука в резиновой перчатке. «Хм...» Протянул спустя время дантист. «Странно. Ну-ка попробуем так». Я увидела, как врач схватил какой-то инструмент и замахала руками. «Нет, нет! Ни малейших неприятных ощущений вы не испытаете», — заверил Ян. «Я просто поддену челюсть, и все. Я крепко сжала губы. «Виола, милая, не ходить же вам с этими зубками», — промурлыкал врач. «Бормашину я не включаю». «Ничего пугающего не беру, это просто крючочек». «Можем вас так отпустить», — примкнул к беседе Фил. «Но представьте реакцию членов семьи, когда они вас увидят. Все замертво упадут». Перед моим носом неожиданно появилось круглое зеркало. «Улыбнитесь», — попросил стоматолог. Я почему-то повиновалась и вскрикнула. «Кошмар!» «Сейчас его уберу», — сказал врач. «И что делать?» Пришлось открыть рот, и Ен начал возиться с клыками. Потом вдруг спросил, «А почему банка с Д-18 открыта?» «Ой, я забыл крышку завинтить», — признался племянник. «Зачем ты ее трогал?» — не успокоился дядя. «Взял немножечко», — ответил Фил. «Одну пятую?» «Объясни нормально», — потребовал дантист. «Ну, я прикрепил челюсть» объяснил юноша. «Какую?» — удивился Иен. «Ну, она шепелявила», — понизил голос ассистент. «Съемка могла сорваться». Иен медленно втянул носом воздух и не спеша выдохнул. «Хорошо, Филипп». Потом стоматолог погладил меня по плечу. «Дорогая Виола, посидите пока спокойно». «Я сейчас принесу полоскание для рта. Челюсть легко снимется. Филипп, пойдем, поможешь мне составить смесь». Дантист говорил так ласково, что мне стало совсем не по себе. Когда парочка исчезла за дверью, я вскочила, подбежала к створке, приоткрыла ее и услышала гневный рык иена. «Идиот!» «Дядя!» — начал племянник. Но владелец клиники впал в раж. «Знаешь, что ты взял?» «Временный цементик», — пролепетал парень. Стоматолог произнес какое-то слово по латыни, которое я не поняла и никогда не смогу повторить. Потом добавил «Нет, ты взял вот это!» «Ой!» — испугался Филипп. «И что теперь делать?» «Снимать челюсть!» — проревел доктор. «Распиливать!» «Иначе никак?» — пролепетал ассистент. «Сто раз говорил!» Еще сильнее разгневался Иен. «Не хватай своими шаловливыми ручонками ничего в моем кабинете!» «А теперь ступай! Объясни Виоловой, что мне придется дурацкую челюсть разворотить!» «Ой!» — попугаем повторил Филипп. «Дядя, я не смогу!» «Вот и надо!» «Учиться!» — не дрогнул Иен. Я сообразила, что Филипп сейчас вернется в кабинет, и одним прыжком оказалась в кресле. Через секунду я увидела парня. «Сейчас продолжим съемку, бодро пообещал он. Я прикинулась, что ничего не знаю. «На мне прикольные зубы». «Ерунда! Иен их снимет!» — добавил живости в голос племянник. «У него есть чудо-машина!» «Вжик! И готово!» «На это я не согласна», — заявила я. В кабинет вошел дантист со словами. «Я сделаю все быстро и не больно. Распилю дурацкие фальшивые зубы. Ни малейших неприятных ощущений вы не испытаете. Работаю исключительно по рекламным клыкам. Управлюсь в кратчайший срок». Я посмотрела на часы на стене и закрыла глаза. «Вилка, думаю, тебе надо раз и навсегда забыть про платные рекламные съемки. Недавно ты разгуливала в костюме инопланетной жабы, пугая жителей деревни, а сейчас обзавелась зубищами старого больного аллигатора, который ни разу в жизни не брал в лапы щетку и пасту. Нет, моя дорогая, зарабатывать на рекламе — это определенно не твое». «Где-то через полчаса?» Иен выключил бор машину. Все. Основное я убрал. Я разволновалась. Основное? Значит что-то осталось? Пара кусков, но они отойдут после нескольких полосканий, пообещал дантист. Вернетесь домой и через каждый час промывайте зубки. И все будет хорошо. Лекарства вам бесплатно выдадут на ресепшен. Держите ваш гонорар. Я посмотрела на конверт. Мы не сделали второй снимок. Все в порядке», — весело сказал Филипп. «Не переживайте». Я вышла из кабинета, зашла в туалет, встала у рукомойника, посмотрела в зеркало и оскалилась. Два верхних центральных зуба были длинными, желто коричневыми Выглядели они омерзительно. За ними шли мои родные, белые зубы. Я полюбовалась на себя. Вилка, ты похожа на кролика-вампира. Надеюсь, полоскание справится с этой проблемой. Если же оно окажется бесполезным, придется бежать к Тёмкину. Он точно что-нибудь придумает. Главное сейчас никому не улыбаться, говорить, чуть открывая рот. А еще лучше побольше молчать. Я закрыла рот. Вот так вообще здорово. Подойдя к своей машине, я увидела около нее гаишника. Тот несказанно обрадовался хозяйке автомобиля. «Нарушаем, гражданочка!» «Что не так?» — удивилась я. «Знака, который запрещает здесь парковку, нет». «А колесики? прищурился парень. Я посмотрела на шины. На месте новые, не лысые. Резина уже зимняя, на дороге гололёд. «Простите, я тороплюсь». «Вы заехали на бордюр!» Заявил страж Дорог. Я заморгала. Ну да, двумя колесами, иначе тут не встать. Это серьезное нарушение, заявил собеседник. За него лишают прав на семь лет. Но мы можем договориться: пять тысяч мне прямо сейчас и порядок. Мне стало смешно. Надо же, какой жадный. В Москве теперь постоянно меняют бордюры. Мне непонятно, по какой причине столица живет в постоянном ремонте. Ладно бы рабочие, закончив возиться на нашей улице, уходили на другой объект. Но они через пару недель возвращаются, разбивают то, что сделали, и опять ставят бордюр. Похоже, мэру города некуда деньги девать. Ну зачем уничтожать то, что недавно сделали, и заменять его на то же самое? И вот сегодня, наконец, я получила ответ на этот вопрос. Наверное, у дорожных полицейских маленькие оклады. Гаишники взбунтовались, потребовали прибавки. Им объяснили. «Простите, ребята, времена трудные. Даже полкопеечки лишней в казне Москвы нет. Но мы вам поможем. Окантуем все тротуары камнем. Смело обирайте всех, кто на них заедет. Беседуйте с водителями, объясняйте им, что штраф платить придется. Лучше на месте проблему решать. Бордюрный камень — сакральная вещь». «Ну, гражданочка!» поторопил меня алчный паренек. «Так как? Побеседуем или прав лишимся?» «Не помню точно, но, кажется, заезд на бордюр должен ограбить мой кошелек на три тысячи рублей. Неприятно, но не смертельно. Штраф прилетит онлайн, я его оплачу сразу. А где ваша машина, ДПС?» Осведомилась я и широко улыбнулась. Полицейский замер, потом развернулся и быстро пошел прочь. Стойте! Закричала я. Вы не назвали свое имя! Ау! Погодите! Юноша прибавил шагу, потом побежал. Я села в машину, рассмеялась, по привычке посмотрела в зеркало и увидела два задорно торчащих клыка. Мне стало любопытно. Интересно, юноша, который, надев форму караулит наивных водителей и берет с них по пять тысяч, на самом деле гаишник? Или просто мелкий жулик. Сейчас в интернете все можно приобрести. Форму ДПСника в том числе. Я припарковалась в маленьком переулке. Камер тут нигде не видно. Бело-синие машины тоже. Скорее всего, судьба столкнула меня с безобразником, который решил поживиться. И вот теперь возник новый вопрос. Почему негодяй так испугался? Его встревожил мой вопрос про патрульный автомобиль? Или мои роскошные клыки? Надо напугать Степана и не забыть купить по дороге полоскание. Глава 27 Войдя в квартиру, я услышала смех в столовой и удивилась. «У нас гости?» В холл вышел муж. «Ну, наконец-то! Мы тебя заждались!» «Кто у нас?» — осведомилась я. Степан не успел ответить, за его спиной раздался голос. «Мы!» И в прихожей появились Юра с Мишей. «Всем привет!» Сказала я и широко улыбнулась Прекрасно выглядишь, сказал эксперт Свеженькая такая Нет, мужчины странные Неделю назад я принимала участие в одной телепрограмме Перед началом съемки меня загримировали по полной программе Нарисовали мне соболиные брови Сделали густые черные ресницы Розовый румянец, алые губы В обыденной жизни я пользуюсь только пудрой Ну, изредка тушью а помадой только по особым случаям. А тут полный парад на мордочке. На самом деле я выглядела красавицей. Решив поразить мужа, я приехала к нему на работу и с самой лучезарной улыбкой вошла в здание. Естественно, первый меня увидел охранник Лёва. Он работает у Дмитриева много лет, был одним из первых сотрудников. Увидев супругу босса, секьюрити забеспокоился. «Виола Лабиринтовна, вы заболели?» «Прекрасно себя чувствую», — удивилась я, подавив желание спросить, «Неужели моего отца звали лабиринт?» «А что?» «Я просто спросил», — живо дал задний ход страж турникета. Я вошла в лифт, следом вбежал Юра и незамедлительно затараторил: «Привет, привет, ты как?» «Нормально», — улыбнулась я. «Давно обследование проходило», — задал неожиданный вопрос эксперт. «Полгода назад», — ответила я. «Почему ты спрашиваешь?» «Выглядишь не особенно. Кожа желтая, пятна на лице, синяки под глазами», — перечислил Юрий. «Сдай анализы. Любой недуг надо ловить в самом начале». Я посмотрела в зеркало. Оттуда мне улыбалась красавица. Не успела я покинуть подъемник, как встретила Мишу. «Хорошо вчера погуляла?» — хитро улыбнулся тот. «Весь день дома провела», — ответила я. «Да», — удивился наш спец по компьютерным поискам. «А мне уж показалось. Лицо как подушка, глаза щели, бледная такая, одни губы видны. Я решил, что ты подхватила птичью болезнь». «Какую?» — не сообразила я. «Перепел», — уточнил Миша. «Перепел?» — повторила я. «Не, не там ударение. И в последнем слоге не «е», а «и». Заржал Михаил. «Перепил!» Я заморгала. «А почему ты назвал похмелье птичьей болезнью?» Миша поднял брови. «Перепил, перепил, поняла?» «Нет», — ответила я. Он махнул рукой и убежал. «А вот теперь объясните мне, почему я, когда надо мной поработал профессиональный стилист и сделал меня прекрасной, как майское утро, вызвала у всех знакомых мужчин желание спешно отправить меня к доктору для установления какой-то хвори. А сейчас, когда я побывала в лапах дантиста, не имею на лице ни малейшего макияжа, зато обзавелась двумя жуткими желто-коричневыми зубами, Юра сравнивает меня со свежей розой. Так и не найдя ответа на сей вопрос, я вошла в столовую и увидела Мишу и Степана. В середине стола возвышалась кастрюля с гречневой кашей. Рядом стояла сковородка с зажаренными до черноты сосисками. Вот еще одна странность. Но почему не подать еду в красивой посуде? Вон ее сколько в буфете! Но не стоит задавать вслух этот вопрос. Семейное счастье зависит от умения супруги держать язык за зубами и освобождать его исключительно для того, чтобы похвалить мужа. «Всем привет!» — улыбнулась я. «Тебя отлично постригли!» заметил Степан. Не так коротко, как в прошлый раз. Здорово получилось. И покрасили замечательно. Моя улыбка стала еще шире. В салон сегодня я не ходила, а цвет волос не меняла много лет. Он мой родной. И вообще, ты просто красавица, выдал свой комплимент Миша. Приятно это слышать, ответила я. Ничего не замечаете. Где? Удивился Степан и стал оглядываться по сторонам. «Вроде все как раньше». «А вот и нет!» — воскликнул Юра. «В прошлый раз, когда я ужинал у вас, вон той картины на стене не было». «Картина?» — повторил мой супруг. «Какая?» «Над холодильником», — уточнил Марков. «У меня глаз заточен на отслеживание мелких деталей». «Точно!» — обрадовался Степан. «Никогда этот пейзаж не видел». Я молча слушала их диалог. Юра талантливый криминалист. На месте преступления он ничего не пропустит. Мимо Маркова даже букашка незамеченной не проползет. Эксперт ее схватит, со всех сторон опишет, отпечатки лап снимет, кровь на анализ добудет. Но в обыденной жизни он другой. Полотно, на котором изображен яблоневый сад, украшает нашу кухню не один год. Появилось оно после того, как мастер, который вешал шкафчики, ошибся, просверлил дырку в стене не там, где надо, а потом решил замазать свой грех. В прямом смысле слова. Парень взял краску и поработал валиком. Результат оказался восхитительным. Отверстие, естественно, осталось. Его эмалью не прикроешь. И с цветом вышла неувязка. И вместо дырочки среднего размера Получился квадрат другого цвета с той самой дырочкой посередине. Поэтому мне пришлось прикрыть настенную живопись картиной. А вот теперь вопрос. Стоит ли заниматься украшательством квартиры и себя лично, если муж ни на меня, ни на окружающую обстановку не обращает внимания? У большинства представителей сильного пола отличное зрение. Степан не исключение. Крохотная царапинка на любимом автомобиле ему сразу бросится в глаза. А то, что у меня сейчас во рту хищно торчат два клыка, муж в упор не видит. Ну почему так? Мне вопрос в голову пришел, приступил к делу Степан. Почему Андрей решил помочь Кириллу? Он его родной брат, нашел подходящий ответ Миша. Примерь ситуацию на себя, попросил Дмитриев. Твой ближайший родственник — маньяк, который по непонятной причине убивал женщин. Подчеркну, сексуальной составляющей не было. Жертвы не подвергались насилию, их просто душили. Причина, почему Кирилл это делал, неизвестна. Он впадал в немотивированную ярость. Девушки говорили ему нечто неприятное. Ответа нет. Вадим велел посмотреть материалы, которые прислал. Историю, связанную с Кристиной Зиновьевой, он рассказать не успел. Спешил. А мы с Мишей ее всю прочитали. Сейчас расскажем. Когда Калинина задержали, его фото показали продавцам из военторга, тем, что торговали ремнями. Одна из девушек, Марьяна Яковчук, опознала парня. В отделе торгуют несколько девушек. Они выходили в разные смены парами. И Ковчук объяснила, что Кирилл всегда обращался к Кристине Зиновьевой. Один раз он пришел, когда она занималась другим покупателем. Марьяна же стояла без дела. Она подошла к Калинину со словами «Чем могу вам помочь?». Кирилл ответил «Спасибо, я пока не определился с покупкой». И отошел к окну. Он подождал, пока освободится Кристина, и купил очередной ремень – После того, как Калинин покинул торговый зал, Яковчук сказала коллеге, «Он в тебя влюбился». Та скривилась. «Фу! Мне он ни на секунду не нужен». Марьяна, у которой в 35 не было ни мужа, ни жениха, ни любовника, сказала, «А я бы от него не отказалась. Он симпатичный, одет модно. Наверное, прилично зарабатывает». «Он доктор», — уточнила товарка подкараулил меня после работы и предложил в кино с ним сходить. Я ответила, с незнакомыми не общаюсь. Но мужик не отстал. Меня зовут Кирилл, я работаю врачом, коренной москвич. Вот теперь я уже ваш знакомый. Я с трудом от него избавилась. Так он теперь в магазин ходит, ремни скупает. Нафиг мне такой дурак. У меня есть богатый жених. Если хочешь, забирай себе этого идиота. Через месяц после этой беседы Кристина перестала ходить на работу. Ей звонили домой, но там никто не отвечал. Глава 28 «Степан посмотрел на Мишу. Продолжай, пожалуйста». Наш компьютерных дел мастер кивнул. Коллеги по службе и местное начальство забеспокоились. Марьяне дали в отделе кадров домашний адрес Кристины. Яковчук поехала в спальный район отыскала нужную девятиэтажку. Но на звонок дверь никто не открыл. На работе сотрудники не на шутку разволновались. Пошли всякие разговоры, и тут выяснилось, что никто о Кристине ничего не знает. Свой домашний телефон девушка никому не давала, в гости к себе не приглашала и сама никому не заглядывала. Кристина аккуратно приезжала на работу, вела себя приветливо, поддерживала беседы на разные темы, но о своей жизни ничего никому не рассказывала. Информацией о том, что у Зиновьевой есть жених, владела только Марьяна. Из анкетных данных было известно о смерти родителей Зиновьевой. Они умерли, когда дочь только окончила школу. братьев сестеру у продавщицы не было. Вскоре после кончины отца и матери Кристина сменила трехкомнатную квартиру на однушку. Понятно, что она получила большую доплату и стала на нее жить. Оклад продавщицы невелик. Зиновьева внешне ничем не отличалась от остальных коллег. Но где-то за 3-4 месяца до исчезновения от Кристины стало пахнуть дорогими импортными духами. В ее ушах появились красивые серьги, на ногах совсем недешевые туфли. Зиновьева стала часто бегать к телефону-автомату, висеть на трубке. А еще она повеселела, все время смеялась и выглядела счастливой. Миша отвел взгляд от компьютера. Когда сотрудники милиции выяснили, где Калинин регулярно покупал ремни, они решили поговорить с продавцами и услышали то, что мы со Степаном только что сообщили: Открыли квартиру с Зиновьевой, однушка оказалась пустой, в ней царил беспорядок. Но его устроила сама хозяйка, которая, похоже, спешно куда-то собиралась, примеряла разную одежду и обувь. Ушла она предположительно вечером. И не вернулась. В шкафу осталась висеть форма, которую девушка надевала на работу. Это позволило сделать такое предположение. Все. Все? Повторила я. Миша показал на ноутбук. Мы со Степаном внимательно прочитали дело. Зиновьева пропала, найти хоть какие-то ее следы не удалось. Следователь Пискарев, не глупый мужик, решил, что Кристина, возможно, Одна из жертв Кирилла. Анатолий Ильич выяснил, что Калинин купил в Венторге не один ремень. Он приходил в магазин после исчезновения продавщицы. Несколько раз интересовался у Марьяны, куда подевалась Зиновьева. Пояса он стал покупать у напарницы Яковчук, которая появилась вместо Кристины. Похоже, Марьяна Калинину совсем не нравилась. Останков Зиновьевой не нашли. Нет тела, нет дела. Невозможно предъявить человеку обвинение в убийстве на том основании, что он делал покупки в магазине, где работала пропавшая девушка. Возможно, Кристина жива. Просто решила спрятаться. Степан похлопал ладонью по столу. Когда во время осмотра места преступления собирается толпа, надо непременно сделать фото всех присутствующих ротозеев. Основная их часть — любопытные граждане. Но, возможно, среди них затаился и преступник. Он хочет знать, что обнаружила полиция, подслушать разговоры сотрудников. Некоторые убийцы возвращаются туда, где лишили кого-то жизни. У них оживают приятные воспоминания. Маньяк получает прилив эмоций, ради которых он готов убивать. Известны случаи, когда сирийщики прикидывались журналистами, сотрудниками полиции, расспрашивали соседей и знакомых жертвы, пытались выяснить, что они сообщили следствию. Но Кирилл посещал магазин и по-прежнему покупал ремни. Вам это не кажется странным? Если учесть, что все жертвы, которых удалось найти, были задушены с помощью этих ремней, то это не просто странно, а очень странно, ответил Юра. Калинин просто нарывался на то, чтобы его арестовали, словно говорил: Вот он я, опять пришел за новым аксессуаром. Ждите труп! Я решила высказать свое мнение Есть больные люди, которых на преступление толкает назойливый голос в голове. Человек не способен ему противостоять, но одновременно он боится идти к психиатру, а вдруг его упрячут в психушку. И поэтому он начинает всякие успокаивающие средства, которые можно найти в аптеках. Но они не помогают. И чтобы избавиться от настырного голоса, приходится кого-то лишать жизни. Личность жертвы не важна. Главное — убить. После совершения преступления голос на время умолкает. Но тогда просыпается совесть. Она кричит «Ты преступник, мерзавец! Подонок!» Больному просто нет пощады от ада, который творится у него в душе. И в конце концов он понимает, если пойти в полицию и сдаться, то один из мучителей, голос совести, утихнет. Да, он будет иногда повизгивать, но после того, как маньяк станет отбывать срок, он может ответить, «Верно, но я несу наказание за свои преступления». И ему сразу полегчает. «Дело за малым. Дойти до отделения полиции и заявить дежурному. Я убил десять человек, арестуйте меня». Юра зааплодировал. «Браво, Вилка! Ты, в общем-то, точно описала человека со сдвигом. Но, понимаешь, если таковой заявится в полицию и сообщит, что стал серийным убийцей, ему ответят, тебе что, делать нечего? Вали отсюда, пока пятнадцать суток не получил. Нашелся, понимаешь?» Чикатило». «Верно», — согласилась я, — «но ты меня не дослушал. Преступник тоже знает, что из отделения его могут выпереть или велят подождать самого главного следователя. Но вместо него прибудут санитары со смирительной рубашкой. Очутиться в палате, где стены обиты матрасами, страшно. Отправиться в полицию — страшно. Подчиниться голосу в голове — страшно. Кому-то рассказать о том, что происходит, невозможно. Пойти к священнику? Так он в Бога не верит, дорогу в храм не знает. Тупик! И вдруг в конце тоннеля сверкает тонкий луч света. В следующий раз, когда тот, кто шепчет в уши, погонит его на преступление, надо сделать так, чтобы тебя непременно поймали. Совершить глупость, оставить улику покупать после исчезновения Кристины брючные ремни. Полицейские возьмут след, найдут меня, арестуют, и я, наконец, засну спокойно. Засну спокойно, повторил Степан. Прямо в точку. Мне многие следователи рассказывали, что после задержания люди делятся на две категории. Те, кто совершил нечто пустяковое, например, кошелек подрезал, напился и с кем-то подрался. Вот они дергаются. «Нервничает. А те, на ком числится с десяток трупов, после отбоя валятся на шконки и спят, как дети, со счастливой улыбкой на устах. Все, кончился ужас. Не надо больше бояться, что за тобой придут. Конец. Можно отдыхать, не опасаясь голоса в голове». «Думаешь, Кирилл приходил за ремнями, чтобы его поймали?» «Хотел остановиться, но не мог?» «Возможно?» — согласилась я. «У меня другое предположение», — возразил муж. «Кто-то просил Кирилла знакомиться с девушками». «Потому что сам боялся к ним подойти?» — спросила я. «Калинин не подросток. Вот тинейджер может обратиться к товарищу. Позови Таню в кино. А я вроде случайно там с вами столкнусь. Ты убегай, скажи, что мать позвонила, домой велела идти, а я с ней останусь». «Сам не хочу Таню приглашать. Вдруг она мне откажет». «Но взрослый мужчина так навряд ли поступит». Юра засмеялся. «Одна моя знакомая убеждена, что внутри каждого зрелого самца живет идиот-третиклассник. Вопрос лишь в том, при каких обстоятельствах он активируется. Ее муж лет сорока конкретно запретил сыну-восьмикласснику кататься на скейте по лестницам. Мальчишка не послушался, упал». Сломал руку и вышел из больницы с гипсом. Папаша его отвел туда, где товарищи неудачника катаются. Взял у кого-то доску и давай фортеля выкидывать. И по ступеням промчался, и по поручням. И еще черти что проделал. Потом сыну сказал, видал как надо, учись у лучших. Вот что взрослого дядю на этот поступок толкнуло? В нем проснулся мальчишка-кретин. Глава 29 Степан встал и начал ходить по столовой. Почему Андрей решил помочь брату, убийце, который лишь по случайности избежал расстрела и пожизненного заключения? Пустил преступника в свою семью. Купил ему квартиру в том же доме, где живет сам. Приобрел клинику. По какой причине младший Калинин не сомневался, что старший больше никого пальцем не тронет. Андрей не рассказал мини-правды, а сообщил ей историю про гомеопатию. Юра, который только что азартно печатал что-то на своем ноутбуке, оторвался от увлекательного занятия. Яд двузуба в наших краях — экзотическая редкость, даже сейчас. Я копался в сети и нашел армию продавцов всякой отравы. Двузуба ни у кого не было. Кирилл считался учеником. Речь эксперта прервал звонок в дверь. Я встала. Пойду посмотрю, кто там. Мы никого не ждем. Я пригласил кое-кого, сказал Степан. Из-за этого человека мы собрались здесь, а не в офисе. Кого он позвал? Удивился Миша, когда Дмитриев вышел. Вилка, ты в курсе? Понятия не имею. Ответила я и повернулась к Юре. Тот развел руками. Не смотри на меня сам теряюсь в догадках в столовую вернулся степан за ним вошел стройный мужчина кирилл подпрыгнула я я позвал господина калинина чтобы в приватной обстановке задать ему несколько вопросов заявил степан а я согласился сказал старший брат андрея я вспомнила о роли хозяйки дома чай кофе с удовольствием выпью эспрессо», — согласился новый участник беседы Мне, пожалуйста, капучино, попросил Юра. Чайку охота, со сгущенкой, вздохнул Миша. Ты наливаешь ее в заварку, скривился эксперт. Пакостно, небось, получается. На вкус и цвет товарищей нет, заявила я, направляясь к чайнику и кофемашине. Чашки вам маленькие, интеллигентные или как? Мне такую, чтобы туда полбанки сгущенки поместилось, уточнил наш охотник в интернете. «Наполни ему литровую бадью», — посоветовал Степан. «Где моя любимая кружка?» Кирилл молча наблюдал за нами. На его лице не было ни тени беспокойства. В разгар обсуждения, кому из чего пить чай-кофе, мой муж повернулся к Кириллу и спросил. «Андрей сразу стал вам посылки на зону отправлять? Или через какое-то время?» Калинин отреагировал спокойно. Он приехал на свидание неожиданно для меня. Я давно смирился с потерей свободы. Даже нашел преимущество в своем новом положении. Ни о чем не надо заботиться. Еда, одежда. Об этом думать нет необходимости. Работой я обеспечен. Меня, учитывая образование, отдали в помощники Петру Петровичу, местному фельдшеру. Тот был еще тот специалист. Путал аспирин со скорбинкой. Лекарств никаких не было. В аптечке только анальгин. Дядя Петя, так его все звали, ломал таблетки пополам, раскладывал в разные банки, давал из одной склянки зэку, который пришел с жалобами и объяснял, это тебе от больного живота. Потом доставал часть пилюли из другой банки. Держи, отличное средство от воспаления уха. И ведь помогало. Беда случилась, когда жена начальника колонии раньше срока рожать начала. Меня посреди ночи разбудили, ничего не объяснили, В газик посадили, в поселок привезли. В дом завели, а там ждет Иван Ильич, перепуганный насмерть. Калинин, ты же врач с дипломом, помоги. Я собирался в понедельник жену в город к теще отправить. Не хотел, чтобы в нашем захолустье рожала. Как успеть ее до больницы доставить? Осень, дождь льет, бездорожье. А моя любовь Сергеевна сегодня собралась от бремени разрешиться. И куда мне было деваться? Не собирался я становиться акушером-гинекологом. За плечами только два месяца практики в роддоме. Я напрягся. Вспомнил и помог бабе. Она жива, а младенец не кричит. Делать-то что? Только руки при себе, ничего больше нет. И тут вспомнил я книгу Михаила Булгакова «Записки юного врача». Он оказался в той же ситуации, что и я. Но рядом была повитуха, Та реанимировал младенца самым простым способом. Мне терять было нечего, уже сижу свой срок. Велел принести два таза с ледяной и горячей водой и давай новорожденного из одного в другой быстро перекидывать. Ребенок как закричит!» Кирилл улыбнулся. «С той поры я стал любимцем начальника. Петра Петровича задвинули, меня сделали врачом. И пустили в библиотеку, где хранились старые книги, еще дореволюционные. Обед, ужин приносили от Ивана Ильича. Вся зона знала, что Калинин его младенца спас. А через пару километров была женская зона. И меня туда стали звать. Через пару лет я крутым акушером, гинекологом и венерологом стал. Инструмент мне купили. И травами лечил. За воротами лес, поле. Там все растет. Собирал, сушил, заваривал. Не только зэков, охранников, членов их семей, но и местных деревенских на ноги ставил. Аппендицит почти в полевых условиях удалял, флегмону вскрывал, многостаночником стал. «Кирилл Васильевич, не уходите от вопроса», — попросил Степан. «Зачем к вам младший брат приехал?» «Вызвали меня как-то раз к начальнику», — продолжал Калинин. «Я решил, что кто-то опять из женского лагеря примчался. Взял акушерский баул, иду не тороплюсь, захожу в кабинет. А там за столом Иван Ильич...» и какой-то мужчина сидит лицом к нему, к двери спиной. Пименов попросил. «Кирилл Васильевич, побеседуйте с гостем, я выйду». «Ну, думаю, небось, аборт кому-то сделать надо». Посетитель обернулся. «Андрей! Вот уж кого не ожидал увидеть, так это его!» Брат ко мне подошел, заговорил. «Ни отца, ни матери в живых уже нет. Родители не сомневались, что ты серийный убийца» а мне как-то не верится. Не мог же ты людей жизни лишать. Я ответил ему, спасибо, Дрю, что до сих пор ко мне хорошо относишься. Он заплакал. Меня никто так, кроме тебя, не называет, Дрю. Мы самые близкие друг другу люди. Я тебя отсюда вытащу. Кирилл улыбнулся. Андрей такой был с детства. Борец за правду и справедливость. Мне пришлось ему объяснить, что я сижу за дело. Убивал несчастных женщин. Не помню ничего. Но раз у них на шеях были ремни, которые я покупал, то, наверное, отнимал у них жизнь именно я. Дрю не успокоился. Я прочитал твое дело не один раз. Вот зачем ты за ремнями постоянно ходил? Я не сомневаюсь в твоей невиновности. Но этот момент мне непонятен. Калинин скрестил руки на груди. Я любил брата. Тот тоже ко мне прекрасно относился. Но у нас было мало общего. Я интроверт. Дрю необходима компания, музыка, веселье. Я тихий, он шумный. У меня всего один приятель, а у младшего весь институт — закадычные друзья. Я с книгой часами сидел. Андрюшу на месте полчаса удержать — трудная задача. Мы полярны. Нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Кролик и электролампочка. «Кирилл и Андрюша». Долго мы с ним беседовали, он ночевать остался. И на следующий день еще продолжили. Я подняла руку. «Можно задать вопрос по ходу рассказа?» «Естественно», — согласился Калинин. «Если знаю ответ, он ваш». «Как вы объяснили брату покупку ремней?» Тут же поинтересовалась я. Кирилл сделал глоток из чашки. «Навряд ли вы мне поверите. Расскажите, а там посмотрим» попросил Степан. Глава 30. Калинин продолжил. «Я уже упомянул, что у меня был единственный друг. Мы с ним делали вид, что просто здороваемся». «Почему?» «Валера Юдин, сын Олега Валерьевича, а тот был в контрах с нашим отцом, Василием Петровичем. Просто ненавидели они друг друга. Папа на Олега очень злился. Считал прохиндеем, мошенником» обирателем больных, возмущался. К этому хлыщу с пустым кошельком не ходи, не поможет. И вечно он бабами окружен. Я однажды возразил. Олег Валерьевич — хороший врач, а женщины постоянно рядом, потому что он гинеколог, мужчин не лечит. Больные часто врачей благодарят. Ты тоже не с пустыми руками домой возвращаешься. Что тут началось? Такой скандал разразился. Пожар 1812 года, когда Москва сгорела. Ерунда по сравнению с тем, что у нас тогда дома полыхало. Отец, а мою голову, блюдо с пирогом разбил. Между прочим, кузнецовского фарфора. Мама вечером в комнату ко мне вошла. «Иди, извинись перед папой». Он отошел, успокоился. Я отказался. Ничего дурного я не совершил. Сказал правду. Отец конверты с работы приносил. Ему можно, а Юдину нельзя. Это политика двойных стандартов. Мама меня стала уговаривать, просить. Отец тебя любит, кормит, одевает, в институт пристроил. Вот здорово. Значит, я сам ничего не значу. Еду на шее Василия Петровича. Решил, утром уйду из дома, куда глаза глядят. Рассказчик засмеялся. Дурачок я был тогда. В 8 утра вышел на кухню, Увидел, что там папа завтракает, и кинулся в прихожую. Отец за мной схватил меня, обнял. «Прости, старого дурака, наговорил тебе не весь чего. Юдин для меня как красная тряпка для быка. Вопросов не задавай, просто поверь, он мерзавец». Кирилл допил кофе. Валерий, его отец, то же самое сказал, когда тот сообщил, кого из ребят он хочет позвать на день рождения. «Меня позвал». Олег заорал. «Калинина?» Через мой труп. Вот мы и не афишировали, что дружим. Интересная история. Валера и я учились до третьего класса в одной школе. Но тогда мы просто здоровались. Потом Юдин вдруг из Москвы уехал. Я не грустил. Нет, Валера и ладно. Почему его семья столицу покинула? Меня это никогда не интересовало. Потом на первом курсе я увидел в составе своей группы Юдина. Оказалось, что он недавно с родителями вернулся в столицу. И до четвертого курса Валера меня почти не замечал. А потом вдруг он со мной решил дружить. И стали мы. Не разлей вода. Один раз Юдин сказал. Я с девушкой познакомился. Зовут ее Кристина. Она работает продавщицей. Я рассмеялся. «Твой отец такую невесту не одобрит». «Ага», — согласился Валера. «Сам понимаю». Он всех, кто в торговле занят, называет шлюхами. Да и я не намерен на ней жениться, так? Несколько месяцев вместе проведем и конец. Но знаешь, она тут меня взбесила. Повел я Зиновьеву в кафе. Она вырядилась, ну прямо... Я попросил. Надень юбку подлиннее. Кристина нагло так ответила. Еще чего. Сейчас мини в моде». Я ей объяснил. «Мне не нравится, когда на мою девушку все слюной брызжут». «Знаешь, что она сделала?» «Переоделась?» — предположил я. «И не подумала!» — покраснел Валера. «Ногой топнула!» «Иди ты на! Не нравлюсь тебе в модной одежде!» «И не надо!» «Мешок из-под картошки не натяну!» «Прощай!» — и ушла. «Наплюй!» — посоветовал я. «Другую найдешь. «Не сомневаюсь в этом!» — прошипел Валерка. «Но сначала с Кристиной разберусь!» «Поможешь мне?» Я удивился. «Как?» Юдин стал объяснять. Нахалка работает в военторге, в отделе, где торгуют ремнями и всякой лабудой. Купи у Зиновьевой пояс для брюк. Раз, другой, третий. Потом пригласи ее в кино. Я с ней помирюсь, сделаю ей, как всегда, дорогой подарок. А ты с ней погуляй и в койку уложи. В самый интересный момент я появлюсь и выгоню ее голую на улицу. Вот такой план. Никто не имеет права со мной так себя вести. Мне его идея не понравилась. Но ведь единственный друг просит. Я согласился, но слегка подрихтовал историю. «Прости, не смогу девушку в постель затащить. Я с родителями живу, мне ее некуда привезти. Давай позову Кристину на дачу. Сядем с ней в гостиной чай пить. И тут ты войдешь». «Ладно», — дал задний ход Валера. «По ходу дела разберемся». Ну и стал я в военторг ходить. Юдин прямо сценарий написал. Велел мне не торопиться. Спектакль на несколько месяцев растянулся. Мы уже были молодыми врачами, пора бы за ум взяться. Да, похоже, ума у нас не было. Валерка просто мхатовскую постановку затеял. Диктофон мне в карман совал. Просил записывать разговоры с Кристиной. Шиза какая-то с ним приключилась. Но это же мой единственный друг». Он мирился с моим нежеланием по вечеринкам ходить, бродил со мной по музеям. Зевал, скучал, но молча шел от картины к картине. Валера ради меня даже консерваторию посещал. Кирилл рассмеялся. «Сидим как-то на концерте». Я глаза закрыл. Валерка меня в бок толкает. «Антракт будет?» Я не понял, что он сказал, переспросил. «Ты о чем? Юдин прошептал. «Жрать хочу, сил нет. Перерыв будет?» Я кивнул, но он не успокоился. «Когда?» «Минут через пятнадцать», — прошептал я. Юдин показал на сцену рукой. «То есть похавать можно лишь после того, как дядя перепилит смычком ящик, который ты называешь виолончелью. Деревяшка развалится на две части, и мы будем свободны». Юра засмеялся, Кирилл улыбнулся. Юдин в те годы был далек от классической музыки, литературы, искусства. В Третьяковской галерее и Пушкинском музее он побывал впервые со мной. Валера прошел по залам, зевал, никакого восторга не испытывал. Юдин не из тех, кто восхищается искусством. Он любил спортивные зрелища, футбол, хоккей, пиво, сосиски. Не хочу сказать, что это плохо, просто у меня были другие интересы. Но мы стали друзьями. До сих пор не могу понять, почему Валера вдруг решил со мной сблизиться. У него и без меня приятелей была армия. Я очень ценил наши отношения. Не надо думать, что Юдин меня использовал. В Медвузе у нас были занятия физкультурой. Я их ненавидел. Институт находился в самом центре Москвы, в паре шагов от Кремля. А ради противной физры приходилось ездить на стадион по субботам. Сбор назначали в 7.30. Я просто не мог проснуться. Валерка вместо меня кросс бегал. Сначала за себя круги нарезал, Потом в мою майку переодевался. Он мне тоже помогал. И вообще, был единственным другом. Других не было и до сих пор нет. Конечно, я выполнил все, когда его на Кристине переклинило. А потом мы с Валерой поехали на майские праздники в Питер на автобусе. Почему в поезд не сели? Юдин предложил. Живем в Москве, а что за ее пределами творится, понятия не имеем. Стрела ходит ночью». Ляжем в купе, задрыхнем. Давай на экскурсионном Икарусе прокатимся. Интересно же? Мне эта идея очень понравилась. Мы отправились без всяких проблем, побывали в разных городах. Потом притормозили в небольшом поселке. Там никаких достопримечательностей не было. Экскурсовод сказал, музея нет, это большая деревня. Но здесь можно за копейки купить красивую посуду. Все население работает на фабрике, которая ее производит. Людям зарплату товаром выдают. Отвезу вас на Центральную площадь. Закупитесь по полной за копейки. А кому сервизы не нужны, советую попить чаю в булочной. Вот она. Владелица с дочкой сами все пекут. Ну, очень вкусно. Народ побежал за чашками-тарелками, а нам они зачем. Помню, там остановка полчаса длилась. Мы погуляли немного, купили в булочной какие-то плюшки, съели их, ждем отъезда. До Питера был час с небольшим. Кирилл обвел нас взглядом. Потом — хоп! Я лежу на лавке в каком-то парке. Честно говоря, я очумел. Стал озираться, не понимая, что произошло, где нахожусь. Рядом Валерка сидит, смотрит на меня с тревогой. «Ты как?» Я к нему со своим вопросом. «Мы где?» Представьте, что я почувствовал, когда услышал. «В Петербурге». Вы бы как на это отреагировали?» «Я бы ударилась в панику», — призналась я. Кирилл кивнул. «У меня тогда примерно то же ощущение возникло. Я начал расспрашивать друга. Он объяснил, что я съел булочку и впал в сомнамбулическое состояние. Перестал отвечать на вопросы. Сидел, улыбался, молчал. Валера испугался, но решил, что в деревне не стоит обращаться в медпункт. Он же сам врач». Пощупал у меня пульс, взял за руку и сказал «Пошли в автобус». Я молча поднялся и двинулся за ним. Спустя час с небольшим мы оказались в Питере. Валера решил посадить меня, очень послушного, тихого, в скверике на лавочку. Сам собрался искать телефон-автомат, звонить отцу, просить того направить меня к хорошему врачу, но не успел выполнить задуманное. Я спросил «Мы где?».